Как мы дошли до такой жизни? Уехать из Петербурга в тихий маленький городок. Анатолий. Коллега по работе рассказал, что его родители, выйдя на пенсию, уехали жить на Украину. Всю жизнь прожили в Петербурге, а тут вдруг купили квартиру в каком-то скромном городке на юго-востоке Украины и переехали туда. Мне это было удивительно. Стал его расспрашивать, зачем, да почему. Он объяснил мне, что, во-первых, жизнь там намного дешевле. Со своей скромной по петербургским меркам пенсии родители чувствуют себя обеспеченными людьми. А во-вторых, климат. Там тепло и солнечно, а в Петербурге у родителей в последние годы здоровье стало резко ухудшаться. Про климат мне было очень даже понятно. Когда был моложе, этот вопрос меня совсем не беспокоил. Мы с Леной было дело три года прожили в Якутске. А уж там климат совсем не для людей. Зимой температура опускается до 60, и солнца месяцами не увидишь. А летом жара за 40, солнце с утра до ночи в зените. Деревья в городе не растут, от солнца негде спрятаться. Но жили, работали, общались. Даже в самые жестокие морозы в гости ходили, или в кино, или в театр. В общем, мало обращали внимания на особенности климата. Как-то всё это было вторично и несущественно. Петербург — это не крайний север, тут таких морозов не бывает. Однако чем старше становишься, тем сильнее начинает на тебя давить небо. Осенью зимой оно низкое, серое, неприветливое, солнца мало, ветры, влажность, давление постоянно скачет вверх-вниз. Чем ближе к 60, тем чаще появляется мысль перебраться куда-нибудь, где и тепло, и солнечно. Начали с Леной обсуждать варианты. Пока чисто гипотетически. А что, если мы решили бы уехать из Петербурга, что бы мы выбрали? В любом случае не Украина. Хотя мой коллега рассказывал, что его родителям там нравится. Люди говорят по-русски, жизнь фактически мало отличается от российской. Ну, немного беднее а в остальном никакой разницы. Тем не менее, мы такой вариант рассматривать не стали. Зачем, если в России есть места нисколько не хуже, а жить в своей стране все же лучше, чем на чужбине? Неизвестно, какие там могут открыться неприятные сюрпризы. Начали с того, что задумались о строительстве или покупке дома где-нибудь неподалеку от Питера. Мол, построим большой дом, дети внуки будут часто приезжать, как на дачу. Смущали две вещи. Первое — комары. Очень их много в окрестных лесах. А второе то, что дети наши сами ещё до конца не определились с местом жительства. Не было у них стопроцентной уверенности, что Петербург — это на всю жизнь. Но ещё был один пунктик — дороговизна земли в пригородах Питера. Мы думали, что если уж перебираться в пригород, то только в курортный район. Но поизучали цены и поняли — что не потянем. Это как московская рублевка. Цены — космические. А климат, между прочим, тот же самый, петербургский, от которого мы намерились сбежать. Потом двинулись по карте на юг, в сторону Пскова. Мы как раз недавно были в Михайловском, жили там несколько дней, бродили по всем пушкинским местам. Комаров в том краю тоже много, но климат мягче и теплее, чем в Питере. И солнце больше. Однако более 300 километров от Петербурга. А дорога такая, что будешь трястись не менее 8 часов в один конец. Для дачи не очень-то годится. И так вот, методом исключения пришли к выводу, что если уж уезжать из Питера, то стоит не менять шило на мыло, а искать пристанище на старости лет там, где всегда тепло и солнечно. Словом, если есть на свете рай, Это Краснодарский край. Только не на Черноморском побережье Кавказа, потому что не каждый выдержит климатические капризы, когда влажность и дождь чуть ли не каждый вечер. А вот Краснодар или небольшие кубанские городки – то, что надо. Я ведь сам детство провёл в небольшом городке Армавир на берегу Кубани, потом четыре года учился в Краснодаре. Так что хорошо представлял себе тамошнюю жизнь и все её особенности.